136. Март 13. Отождествляют личность сознанием? Подход ложный. Есть люди, личность которых упорно, агрессивно и наполнено страстями до такой степени, что не могут себя даже лишить сознания именно страстями непомерными. То есть последовать формуле, возлюбивший душу свою потеряет ее. Не о душе. Но о личности идет речь здесь. Следовательно, личность — это одно, а сознание — нечто другое. Архат, достигший степени непрерываемого сознания, утрачивает личность. И чем больше она растворилась, тем ярче индивидуальное сознание. Так душу свою потерявший, то есть личность, обретает ее душу. Личность подлежит уничтожению. Точно так же, как и тело, ибо личность человека есть в нем явление временное и обреченное на уничтожение с каждым воплощением. С каждым новым воплощением родится новая личность, наделенная особым сочетанием свойств и особенностей, именно этой личности присвоенных. Одна и та же индивидуальность является в своих последовательных жизнях носительницей различных личностей. Личность как буса ожерелья, дается индивидуальности для накопления в ней и собирания для нее элементов бессмертных накоплений, собранных личностями в каждом отдельном воплощении и аккумулированных в зерне духа. Можно совершенно порушить в себе мир личных уявлений и в то же время сохранить и несказанно усилить яркость, монолитность и чистоту кристалла сознания. Жить жизнью сверхличной. Жить сознанием своей бессмертной индивидуальности значит достичь истинного бессмертия. Обрекает себя на смерть тот, кто жизнь свою сосредоточивает в обреченной на смерть и уничтожение личности. Все проводники личного сознания уничтожаются природой в цикле одного воплощения. И когда завершен круг, завершается он по ступеням. Смерть тела физического Смерть тела астрального и смерть тела ментального последовательно. Каждая смерть имеет место на своем, соответствующем оболочке плане. Но индивидуальность со всеми своими накоплениями и сознанием, если его элемент уже собраны, продолжает свой путь прохождения через новые оболочки. Собиратель опыта. Не может бессмертная триада уявиться на низших планах ибо не имеет проводников, потому и нужны оболочки для каждого плана существования, им соответствующие. Не нужен лишь астрал, как промежуточная и временная сфера проявления, ибо жить можно и без него. Можно даже на земле. Ясно и отчетливо представить себе человека, в сознании которого не имеют места ни вихри астральной, ни страсти, Не все те качества, столь свойственные животному состоянию. Астральное существование – есть состояние промежуточное, но не обязательное для возросшего сознания. Адепт высшей мудрости не имеет в себе ничего личного, ни одной личной мысли, его оболочки – носители и выразители сверхличного сознания. Поэтому надо потушить в себе мир личных уявлений, если цель – ступень архата. Можно страдать, переживать, огорчаться, но не за себя и не за то, что связано с маленьким мерком личности. Пусть переживания будут за мир, за свой народ, за ближнего своего, но только не за себя. Распухшее малое я, возносясь в мыльном пузыре своего временного существования, должно лопнуть и разлететься брызгами, не оставив следа. И чем больше распухло, тем сильнее лопнет. Мыльному пузырю подобно. Все, что совершается во имя личного «я», обречено малым кругом его проявления на смерть. Потому и говорится об обуздании и подчинении низших оболочек, ибо они лишь инструменты и орудия высшего «я» и только. Но сами по себе ничто. Потому не нужны ни огорчения, ни сетования, ни обиды о себе. Итак, ближайшая задача — перенесение сверхличного и общечеловеческого в личное и заполнение круга личного уявления сверхличным. Надо себя потушить. Надо умерить себя. Смирение личности неизбежно. Смирить и подчинить все «ты» необходимо, чтобы очистить поле для выявления «высшего «я», то есть индивидуальности. Нужно потерять свое малое «я», только тогда зерно духа засияет через все три очищенные от ссоры личности. Каждый о личности пекущейся смерть свою утверждает и носит камни для склепа своего духа в темноте, которого и будет пребывать после смерти. После известной ступени личность как болезненный вредный ненужный нарост смертельно опасный требующий хирургического вмешательства со стороны огненной воли прозревшего духа самость носитель личности погибни